Антон Емельянов, Сергей Савинов. «Последняя петля». Книга третья. Пролог. Мы с принцессой Ами стояли на ступенях лестницы, ведущей в центральный зал Серебряного замка, как называлась главная резиденция императора Вели. Судя по всему, этот царствующий пришелец, пусть я его ни разу и не видел, На самом деле любит свою дочь, раз выделил под ее праздник такое, как оказалось, легендарное место. Какой позор! Идущая рядом со мной принцесса Ами, а в легком бело-голубом платье, тяжело вздохнула. Так непривычно видеть ее в подобной одежде. Раньше-то, когда мы сталкивались, она была чаще одета в спортивные комбинезоны. С чего бы это? Как и Веля, я чувствую себя не очень комфортно. «Все-таки первый землянин, удостоенный чести появиться на центральной планете Империи». «Тебе не понять», – принцесса вздохнула. «Это должен быть мой самый главный день. А теперь выясняется, что Соул хотят взорвать, галактику захватить, а я должна идти рядом с варваром и позориться на всю оставшуюся жизнь. Порой мне даже начинает казаться, что я не расстроюсь, если у нас в итоге ничего не получится». Ами лукавит. С того самого момента, как в понедельник вечером на Гвинте встретились все члены нашего союза, мы готовили эту операцию. И вот когда этот день пришел, принцесса вдруг передумала. «Нет, скорее она просто капризничает, хандрит или...» «Приводишь себя в нужное расположение духа? Тебя должны видеть убитой, и ты готова подарить придворным то, что они хотят?» «Ой, прекращай умничать!» Ами на мгновение включила свой привычный язвительный режим, но потом быстро вернулась к подготовке траурной мины. В этот момент мы дошли до конца лестницы, и два десятка имперских гвардейцев расступились, открывая нам дорогу внутрь. Ну вот, теперь я нервничаю. И кому вообще пришла в голову мысль, что пробраться на Соул, пользуясь балом, а потом проследить за тем, как именно пройдет захват планеты, это хорошая идея. Впрочем, я же это все и предложил, так что нечего теперь страдать. Мне ведь тоже непросто. Все эти сиятельные леди и лорды еще далеко, так что около минуты на незаметные переговоры сами у меня еще есть. Между прочим, это лично ты запретила мне повышать уровень батарейки, и я на целую неделю был вынужден застопорить свое развитие. А чего ты хотел? Явиться сюда с седьмым уровнем или даже с восьмым? «С наследием Салдоков уверенно ты бы его легко получил. Вот только если взятие шестерки – это достаточный повод для приглашения, то все остальное уже начнет вызывать подозрения». «Да знаю я». «Соглашаюсь сами». «Просто ты-то хоть тут всех знаешь с самого детства, а у меня такое чувство, что забрался в клетку с тиграми. А еще мой шлем на голове. Ты точно думаешь, что это никого не смутит?» «Конечно нет». Принцесса явно не сомневается в своем ответе. «Запомни, ты варвар с окраин, и именно так тебя все тут будут видеть. Ты мог бы явиться хоть голышом, а не в шлеме пилота, и тебе бы спустили это с рук. А что насчет незнакомых лиц? У нас есть еще 35 секунд, которые я должна провести с тобой по регламенту, прежде чем уйти. Так что спрашивай, я расскажу. Вот только знакомиться потом ни с кем не советую» а то, боюсь, все закончится дуэлью, и не знаю, что будет хуже, если ты проиграешь, запоров наш план, или если выиграешь, опять же все испортив, но заодно и показав, кто впервые за долгие годы смог возглавить семью Солдоков. Как много Ами всего наговорила. Я покрепче сжал ее руку, показывая, что все понимаю и буду рядом. Не знаю, как на всех остальных, но на меня сегодня она точно сможет положиться». «Спасибо. Не знаю, показалось мне это, или я на самом деле прочитал у нее на губах это слово. Но надо заканчивать с нежностями. Лучше оглядеться по сторонам и поискать знакомые по светской хронике лица. Недаром же я готовился к этому походу, смотрел фотографии и знаю как минимум половину вели в этом зале. Вот идет грузный Алис Панариан. Так и не скажешь, что это грозный воин» сумевший выстоять в честном бою против Алва. Притом у него-то в отличие от меня возможности вскипятить врагу мозги не было. Рядом с ним генералы Сау и Атон, главы второго и третьего имперских флотов. Вот сделал пару шагов вперед лорд Сапора, готовится первым поприветствовать Ами, когда правила этикета позволят ей оставить лично приглашенного гостя. Кстати, если я правильно понял, Сапора и Панарианы не очень друг друга любят, и характерное разделение части придворных на их свиты это только подтверждают. А кто вот та дамочка? Я неожиданно заметил одно лицо, которое во время подготовки к операции мне ни разу не попадалось. Ярко-красное платье, явно выбранное в пику привычным для вели небесным и белым цветам, Не менее броский макияж и абсолютно лысая голова. «Леди Дакон», — Ами ответила еле слышно. Раньше муж запрещал ей выходить в свет, но после несчастного случая с ним в понедельник она явно решила немного развеяться. «Значит, просто расслабляющаяся вдова убитого повстанцами генерала. Тогда ничего интересного. Конечно, будь мы не в петле», Я бы во все глаза смотрел на окружающих меня вели. Сиятельные аристократы, энергетические и промышленные короли, прославленные генералы. За каждым из них стояло столько денег, силы и власти, что все это было трудно даже просто представить. Скажем, для примера, такую мелочь, как наместник земли, на эту вечеринку никто и не подумал пригласить. «Ну все, я пошла». Ами сделала вид, что старательно сдерживает отвращение, общаясь со мной. «Выдержи полчаса, как договаривались, и дальше по плану». После этого она ловко проскользнула вперед, оставив меня одного, и вежливо поприветствовала сначала лорда Сапора, а потом и подошедших выразить свое уважение наследников гнарфов и аккартетов. Тощая белесая девчонка, на мой взгляд, если честно, прямо-таки неотличимая Ардель бандитки с земли, и нескладный зеленолицый парень. Интересно, каково им находиться на условно-враждебной территории, особенно Гнарвке, и делать вид, что ничего страшного не происходит. В понедельник флот Белобрысых нападает на Алифей, а в воскресенье она на Соул с официальным визитом. Впрочем, у нас на земле тоже хватает странностей в политике, так что удивляться по сути нечему. Да и если присмотреться, время провождения этой парочки не сильно отличается от моего. Ходишь, все тебе игнорируют, а стоит случайно приблизиться, то шарахаются, как от прокаженного. Все же благородные вели не любят чужаков, какая бы сила за ними ни стояла. После такого невольно начинаешь думать, что отношение ко мне Ами с самого начала, несмотря на все обидные реплики, было уж слишком доброжелательным. То ли я стал для нее любовью с первого взгляда, то ли удачно подвернувшейся марионеткой. Были неотложные дела, поэтому и пришлось временно покинуть дворец. До меня долетел голос принцессы, рассказывающей смутно знакомому Веле из доконов нашу легенду о своем бегстве. «Мы так по вам скучали!» «И как Ами выдерживает эти постоянные попытки к ней подлизаться!» Я немного ускорился, чтобы отойти подальше и не слушать эти бессмысленные разговоры. А вообще уже прошло полчаса ожидания, так что пора приступать ко второму этапу нашего плана. Стараясь не оглядываться, все равно от слежки мне не избавиться, особенно от взглядов тех, кто знает одного ценителя желтых шлемов, я двинулся в сторону выхода в сад. Здесь был зал для любителей подымить какими-то безумными растениями, а заодно и пост охраны из семи вели. «Разрешите пожать вам руку?» Постаравшись придать лицу одухотворенное выражение, я подошел поближе к охранникам и принялся тискать их, выражая восхищение Соул и ее доблестными защитниками. В отличие от гостей, стражам так просто от меня было не избавиться. Все-таки особо приглашенная самой виновницей торжества, пусть и исключительно из благотворительных побуждений по крайней мере, они так думали. А я, касаясь каждого из них, активировал выученную благодаря старому Бену способность солдоков. СМЕТЕНИЕ! СМЕТЕНИЕ! СМЕТЕНИЕ! Я с довольной улыбкой следил за тем, как взгляд каждого из отряда стал немного мутным, а потом поежился и громогласно кашлянул. В ту же секунду, словно они давно ждали условного сигнала, Из ближайших кустов показались четыре фигуры. «Мы по делу», – буркнула первая из них стражем, и те покорно расступились в стороны. «Все правильно. Моя способность лишает местную охрану веры в себя и способности критически воспринимать действительность. И в итоге любой более-менее уверенный в себе человек может помыкать такой марионеткой. В общем, то, что надо для тайного проникновения». Убедившись, что таинственная четверка никем не замеченная дошла до лестницы на верхние жилые этажи, я отменил действие способности на солдатах и последовал за гостями. Сейчас, если никто не заблудится, надеюсь, мы не зря все вместе изучали схемы замка, они должны будут пройти до выделенных для варвара с земли апартаментов и дожидаться там меня. «Ну, наконец-то!» Стоило мне открыть дверь, как первым меня встретил недовольный старый Бен. Нет, ты представляешь, сколько нам пришлось так лежать с тех пор, как Ами провела нас через внешний периметр охраны. На голой земле, между прочим. А ванна здесь только одна. Я вежливо кивнул в ответ, как бы признавая серьезность проблемы, и посмотрел на Карла. «Все нормально», – он правильно понял мой взгляд, а стоящая рядом с ним молчаливая Айла – кивнула, подтверждая. С кодами принцессы подключиться к системам наблюдения и сделать так, чтобы они нас не замечали, было совсем несложно. Конечно, будь нас больше, наверняка сработала бы какая-нибудь дополнительная защита, а так твоя подруга была права, никто ничего не заметил. А кто-то сомневался в моей правоте. Дверь в ванную комнату распахнулась и оттуда вышла закутанная в полотенце Лана Колонель. Протиснувшись мимо которой довольный Бен моментально рванул внутрь. Я сомневался. Я решил честно ответить на этот вопрос, и до сих пор сомневаюсь. Ты же так нам и не сказала, что такого странного мы должны будем увидеть завтра во время падения Соул, ради чего ты смогла убедить даже Ами устроить весь этот маскарад. И не скажу, Лана пожала плечами, и на какое-то мгновение показалось, что висящее на девушке полотенце сейчас соскользнет. «Вы не поверите. А так, увидите собственными глазами. Тогда, может быть, мы и придумаем, что делать дальше». Я молчу. Сколько раз уже поднимался этот вопрос, и каждый раз она отвечает одинаково. Удивительно еще, как ее остальные выслушали и не убили». Впрочем, думаю, им просто самим хочется увидеть, чем же каждый раз заканчивается наша временная петля. Да расслабься ты. Лана упала на кресло и закинула ноги настоящий рядом столик. Все равно в ближайшие часа три принцесса не вернется. Ей, в отличие от тебя, сбегать со своего праздника нельзя. До завтра времени много, еще успею расслабиться. Я пожал плечами, стараясь не смотреть на мелькающие чуть ли не на уровне моих глаз лодыжки. «До завтра, да, но нам-то надо будет добраться до нужного места уже сегодня». «Что?» – Бен после такого даже высунулся из ванной. «Мы ни о чем таком не договаривались». «Просто я не была уверена, что если я вам все расскажу сразу, вы не воспользуетесь этим, чтобы расправиться с повстанцами», вместо того, чтобы сосредоточиться на главном. Я же говорила, людей командера я сдавать не буду. То, что нас объединяет, это алвы». Мак. Бен отвернулся от дочери графа Колоннеля и посмотрел на меня. «Может быть, все-таки откажешься от своих заморочек и используешь на нее внушение? Ну, будь нормальным солдоком. Согласись, это было бы неожиданно». Она к нам заявилась, думая, что сможет заманить нас, крок знает куда, а тут ты. Все это время я продолжал следить за ногами Ланы, и поэтому заметил, как по ним пробежала волна мурашек. Боится? Вот только я техники солдоков против своих использовать не собираюсь, а Лана сейчас именно что, на нашей стороне. А еще я сразу убью себя, если ты, она ткнула в меня пальцем, «Подступишь ко мне ближе, чем на один шаг. Я же помню, на какой дистанции можно применять самые опасные из проклятых техник». «Вот так вот. Защищаешь кого-то, а она потом именно тебя и выставляет главным злодеем». «Серьезно, чем больше я с этими благородными вели вожусь, тем больше начинаю сомневаться, не допустил ли я ошибку, решив свести их всех в одну команду». «Ладно, хватит вам. Развели тут балаган». Бен развернулся, как будто это не он сам все начал минуту назад. «Я дальше отмокать. Ждем Ами, а потом хоть спать, хоть на очередную вылазку. Решим уже все вместе. И, Лана, очень надеюсь, что все те странности, которыми ты нас сюда заманила, окажутся не пустым звуком». «Не окажутся». И опять я заметил, как девушка вздрогнула. «Очень бы хотела, но все это случится на самом деле».